Любимый город может спать спокойно. Опускаю детали своего пребывания в столице. Неинтересно это и не информативно. С Крючковым беседы не получилось, и дальнейшее потрошение меня в кровавых застенках СВР тяжело вспоминать, ну его. Короче говоря, сударывы мои мои, сударыни, проторчав битых две недели в Москве, Улетел я оттуда с изым соколом в родной город Горький, где, как хорошо всем известно, ясные зорьки и девушки краше, чем где-либо еще на всем белом свете. Награды мне ни одной более не привесили, новым званиям не обрадовали, а перевели меня в действующий резерв вооруженных сил СССР и отправили становиться на воинский учет в Автозаводский военкомат. За одной семьей соединишься. «Она у тебя там же обитает, что и до отъезда в Соединенные Штаты, на проспекте Кирова». «А чем мне заниматься в этом действующем резерве?» – спросил я у компетентных товарищей. «Отдыхай, товарищ подполковник», – ответили компетентные товарищи, – «пока». «Имеешь право, заслужил, а деньги тебе на сберкнижку перечислять будут». «Спасибо за заботу, товарищи», – ответил я им. но все же хотелось бы иметь и какое-то постоянное занятие. Голый отдых надоест очень скоро». На что товарищи поскребли в затылках и предложили мне самому порешать этот вопрос. «Если будут затруднения, обращайся». «Есть», — ответил я и повернулся через левое плечо. Родной до боли московский железнодорожный вокзал, он же «Маскарик», узнаваемый трамвай 12 маршрута, Все та же громыхающая, как связка консервных банок Колымага. И через час вот он, родимый восемнадцатый дом по проспекту Кирова, о двух арках и одном кинотеатре. Первое, что я увидел во дворе, это был Вовчик Малов собственной персоной. Был он в новом джинсовом костюме, аккуратно подстрижен, имел модные каплевидные темные очки на носу и сидел на лавочке возле доминошного стола. — Ба! — сказал он, увидев меня с чемоданом. — Кто к нам приехал? Насовсем или так, погостить? — На совсем, дорогой, насовсем! — отвечал я, садясь рядом с ним на скамеечку. — Чё тут за дела? Рассказывай! — Сначала б ты чего рассказал, — Перевёл стрелки Вовчик. — Про тебя тут много чего наболтали в последнее время. — А чего болтали? — осторожно уточнил я. — Да разное! что ты оказался ловко замаскированным американским шпионом в основном а потом обрывки информации из америки доходили что ты там типа жируешь живешь рядом с голливудскими звездами и ногой открываешь дверь в белый дом вранье все это вздохнул я но подробно я тебе ничего не расскажу потому что подписку дал знаешь что такое подписка вовчик знал «Ну тогда давай колись подробностями по нашему дому, что ли?» И Вовчик начал колоться. Товарищество домовладельцев в прошлом году трансформировалось в товарищество собственников жилья. Пришла таки жилищная реформа, и жилтоварищи в очередь побежали переоформлять свою недвижимость на себя и на родственников. Финансовые дела идут неплохо. Видеоклуб и кооперативное кафе, которые я запустил, работают без перебоев. Новые фильмы, правда, стало труднее доставать, но с деньгами в руках это вопрос решаемый. Капиталку во всех подъездах вот в прошлом году сделали, электрику поменяли полностью на медь и пластиковые трубы на воду установили. Да, и вот только-только сделали разводку кабельного телевидения по квартирам. Теперь у нас тут собственная телестудия есть, и главный там я. Гордо закончил свою небольшую речь Вовчик. «Так, а кто ж у вас тут теперь председателем служит?» «Собачки служат», — обиделся он. «А председатель работает. Я председатель. Второй срок доматываю». «Как же это ты сподобился?» — иронически прищурился я. «Очень просто. Будто ты не знаешь, как здесь председателей выбирают. Больше никто не захотел, а я подумал-подумал, да и согласился». «Ясно», — ответил я. с Аленой-то не разбежался еще?» «Даже и не думал. Девчонка огонь, с ней не скучно, живем душа в душу». «А другие наши пацаны как?» «Андрей отслужил в спортроте, получил мастера спорта по метанию дисков, жил в Москве какое-то время, сейчас вернулся, в своей старой квартире обитает. Валерыч машинистом на ГЖД работает, заходит иногда...» «Важным таким стал, не подходи!» «А Пенькович живой?» «Да что ему сделает со старому пню?» «Выползает погулять раз в неделю!» «А с клубом чего?» «А с бомбарями?» «Клуб на месте!» «Можно в бильярд сыграть хоть прямо сейчас!» «Мы новое оборудование недавно купили, а бомбари закрыли на реконструкцию!» «Ну ладно, в бильярд попозже, может быть!» А сейчас пойду воссоединяться с семьей, вздохнул я, инна тосала, надеюсь, на месте. Да, с месяц уже как заехали в вашу квартиру, со мной почти не общается, только дочку в садик выводит, да в магазин иногда. Лады, увидимся еще, протянул я ладонь Вовчику, а потом поплелся к своему шестому подъезду, но далеко не ушел. На двери красовался домофон. Пришлось возвращаться. — А это еще что за хрень? — спросил я у Вовчика, показывая на дверь. — Это домофоны, — гордо ответил тот. — Зимой поставили. Набираешь номер квартиры, потом жмёшь кнопочку «В», говоришь в микрофон, кто ты и чего надо, и тебе из квартиры открывают дверь. Ну или посылают. Тут уж как повезет. Я хмыкнул, вернулся к подъезду и набрал девяносто четвертый номер. ответили мне быстро. «Кто там?» «Это Сергуня такой. Впустишь?» Домофон пропиликал и лязгнул замком. Путь открыт. Залез на свой четвертый этаж. По дороге успел отметить, что почтовые ящики тоже обновились. Стали железными и ярко покрашенными. Дверь в квартиру была приоткрыта. Зашел, чё? «Я тебя ждала», сказала Инна, выйдя из кухни с полотенцем в руках. Алочка добавила, выкатившись из детской комнаты на трехколесном велосипеде. «Папа пришел". Я поставил чемодан на пол, достал из него большого плюшевого зайца и протянул дочке. «На вот тебе, а то старый-то, наверное, испортился». Алла молча взяла игрушку и также молча укатила назад в свою комнату, а Инна чмокнула меня в щеку и потащила на кухню. «Есть хочешь?» – спросила она. убирая что-то там в кухонный стол. «А ты как думаешь?» — ответил я ей вопросом на вопрос. «Я думаю, что хочешь», — решительно сказала она и начала расставлять тарелки по столу. «Расскажешь, как ты там выкрутился-то?» «Извини, но нет. В трех местах расписался у неразглашение», — отвечал я. «Ты лучше вот что. Ты лучше расскажи, что это за спектакль был, когда ты ко мне в последний раз в Сан-Квентин приходила». А то сам не знаешь. Товарищи из посольства попросили сыграть. Вроде убедительно получилось. Даже слишком, сказал я, глядя в окно на желтый двухэтажный барак. Настолько убедительно, что я во все это поверил, прикинь. И сейчас мы с тобой в разводе фактически находимся. Я правильно понимаю политику партии. Слушай, брось ты эти подколки. Тебя надо было выдергивать из тюряги. Я разыграла сценку в твоих, кстати, интересах, чтобы свалить из Америки вовремя и встретить тебя здесь тарелкой борща. Так-то меня оттуда вряд ли бы выпустили. Все закончилось удачно. Чего еще тебе надо? Ты могла бы хоть взглядом, хоть звуком каким намекнуть, что это игра. Вот чего мне надо было. Но так я и не дождался ничего. И дальше что? Заканчивая мысль-то, помогла мне Инна. «Дальше, дорогая, то, что мне надо побыть одному и как-то осмыслить текущую обстановку. Больше ничего». «То есть ты меня бросаешь?» «Не надо передергивать. Ты меня уже бросила месяц назад, а я только констатировал этот факт». «Если ты думаешь, что я тебя уговаривать начну, то зря», — поглядела она на меня бешеным взглядом. «Ей-богу, когда Инна злится, она вдвое красивее становится». — Решил, так вали отсюда. Проживу без тебя как-нибудь. — Окей. — покладисто согласился с ней и я. — Мой номер у тебя есть. Он тот же остался. Звони, если какие-то затруднения появятся. Помогу. А я пошел. И с Аллой не попрощаешься? — Почему нет? Попрощаюсь, конечно. А дочка стояла уже в коридоре, положив палец в рот. — Уже уходишь? — спросила она меня. Да, родная, извини. У меня срочные дела. Некоторое время меня тут не будет. Спасибо за зайчика, ответила она, обняла меня и убежала к себе. А я открыл чемодан, переложил необходимые вещи в красивую сумку с эмблемой Олимпиады восьмидесятых и вышел на лестничную клетку. И на меня провожать не стала. Вовчик по-прежнему сидел на лавочке, читая свежую газету. что пишут? Спросил я, плюхаясь рядом. Разное, неопределенно отвечал он. А ты, я смотрю, недолго в своей семье-то задержался. Проблемы? Да, есть немного, честно признался я. Слушай, в твоем подшефном ТСЖ случайно нет ли свободной жилплощади. Я заплачу, даже долларами могу. Денег у меня много. Вот так даже, с ухмылочкой отвечал он. «Есть у нас площадь, как-нибудь. Давай тогда вот так сделаем. Пошли ко мне домой, что ли? Посидим, поговорим за бутылочкой портвейна, а потом с площадью вопросы порешаем. Алена будет рада». «Договорились», — обрадованно ответил я. «Или, как говорят наши американские партнеры, на сейд». И мы переместились Вовчика, в в восьмой подъезд, на второй этаж, в квартиру 122. Алёна и точно обрадовалась, увидев меня. «А я уж думала, ты никогда сюда не вернешься, сказала она, ловко сервируя обеденный стол в большой комнате. «В Америке есть такой писатель Стивен Кинг. Так у него есть замечательный роман «Иногда они возвращаются». Это как про меня сказано». «Не слышала», ответила Алена, продолжая накладывать еду и расставлять тарелки. «И про что этот роман?» «Ужастик про упырей и зомби», — ответил я, — «как и все остальное у Кинга». «Выходит, что ты тоже упырь, как у Кинга этого, и иногда возвращаешься, но ну и сравнение у тебя с Сережа». «Да упыря пока не дорос, а сравнения какие уж есть, других пока не завезли», — громко ответил я, садясь за стол. «Ты бы лучше про себя рассказала, как жизнь, как здоровье, как там тамбов». «Тамбов на месте стоит. Что ему сделается?» — ответила Алена, развивая по тарелкам борщ. «Ну надо ж», — мысленно удивился я, — «в каком почёте здесь украинская кухня?» «На здоровье тоже не жалуюсь. Работаю в городской администрации в департаменте культуры. Нравится». «Класс!» — восхитился я. «А кто там сейчас мэром-то служит в этой администрации?» Ты, наверное, удивишься, но твой дружок Павлик из НПО Политех. Молодец, чё. На повышение, выходит, пошел. Надо будет заскочить к старому дружку, перетрём пару тем. И в Политех тоже неплохо бы. Давай завтра вместе съездим, предложил я Алёне. Давай, обрадовалась она. Как там твоя копейка-то, на ходу? А хрен её знает, задумался я. Вот сейчас вечером и выясню. «Да, я ж у тебя, Вова, не спросил. Как ты живешь то Поди в режиссер и выбился». «А вот выпьем по первой, все и расскажу», — ответил он, разливая импортный венгерский портвейн по бокалам. «Ну, чтоб не последнее». «И не предпоследнее», — добавил я и вылил содержимое бокала в рот. «А совсем неплохой ведь напиток-то». «Я режиссер, это ты верно догадался», — сказал Вовчик. «Но не киношный, а театральный. У нас тут объединились почти все вузовские театры, только консерва не вошла. Получился межвузовский театр эстрадных миниатюр. Так я там главный». «И где же вы базируетесь?» «В ДК «Газа». Там самые лучшие условия предложили». «Здорово», — ответил я. «И что вы поставили за последнее время?» Много чего, ответил Вовчик. Самое последнее это двенадцать стульев. Алена тамелочку людоедку сыграла. У меня есть предложение. Выкладывай, ответил я, наворачивай тем временем наваристый борщ. Давай накатим по второй, и ты расскажешь про себя хоть что-нибудь. А мы то мы-то все рассказали, а ты молчишь, как пень. Принимается, сказал я. подвигая к нему свой бокал. Чтоб наш город стоял и не падал. — А теперь про себя давай. Как ты там, в Америке-то? — Жить можно, — скромно отвечал я, заживав протвишок ломтиком сыра. — Жарковато только по сравнению с нашими условиями. Да трясёт иногда. Подземные толчки в среднем пару раз в год бывают. — А ты где там жил-то, напомни? — В Лос-Анджелесе, штат Калифорния. — сказал я. — А если совсем уж точно, то в местечке под названием Беверли-Хиллз. По физиономиям Вовы и Алены было понятно, что они никогда не слышали про такое. — Ну, это респектабельный такой райончик, где местные звезды живут, недалеко от Голливуда. — И что там за звезды живут? — спросила Алена. — В соседях у меня, например, были Деми Мур, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне. «Я из этих людей знаю только Сильвестра», — признался Вовчик. Руки Рэмбо видел. «А траволты там случайно рядом не было?» «Увы, но нет. Ни разу не встречал его даже на Warner Brothers. Слухи только ходили, что он того, нетрадиционной ориентации». «Иди ты», — восхитился Вовчик. «Не может этого быть». «Может, Вова, еще как может. В Голливуде таких ребят каждый четвертый». как утверждают знающие люди. «Да, так что там насчет свободной жилплощади-то?» «Зачем тебе жилплощадь?» – удивилась Алена. «При наличии трехкомнатной квартиры-то». «Видишь ли, Аля», – назвал я ее так, как привык в Тамбове, – «у нас с Иной вышла такая ситуация, что мы решили некоторое время пожить отдельно». «Вот никогда она мне не нравилась», – воскликнула Алена. И всегда я знала, что у вас именно этим все и закончится. «Давай не будем», — поморщился я. «У меня на сегодня лимит разборок исчерпан». «Вот тебе ключи», — протянул мне связку Вовчик. «Девятый подъезд?» «Да, который над клубом. Второй этаж, однушка. Там даже мебель есть. Стольник в месяц устраивает». «Вполне», — отвечал я. «Теперь я твой должник». Сочтёмся как-нибудь. А что за квартира-то? Почему пустая? Решил уточнить я. Хозяева недавно эмигрировали в Израиль. Продать не успели, так что отошла она в наш маневренный фонд. Кучеря, вы живёте? Пойдем, я тебя провожу до этой хаты, а потом можем и в бильярд сыграть. Можно и в бильярд. Но сначала я со своей копейкой разберусь, а потом уж... Квартира оказалась очень даже в пристойном состоянии и даже с новой сантехникой. Окна у нее выходили на тихую и сонную школьную улицу. А копейка моя на отрез отказалась заводиться. Ну еще бы! Три года без движения в гараже простояла. Пришлось звать на помощь гаражного мастера на все руки Палыча. Палыч суровый и мрачный мужик, весь заросший щетиной. Первым делом снял аккумулятор и поставил заряжаться, а мне строил временный. А вторым делом он заменил свечи, все четыре штуки, на свежие. И провода высоковольтные тоже сменил. Ну и после этого копеечка прочихалась, но завелась и затарахтела, почти как новая. Вручил Палычу заслуженный червонец, дождался зарядки и установки своего аккумулятора и пошел в клуб, где кроме Вовчика Имела место молодая и весьма красивая девушка. Они вдвоем гоняли шары по зеленому сукну. С машиной все окей, сообщил я Вовчику. А это еще кто такая? Не узнал, довольно усмехнулся тот. Это Маринка, сестра Валеры Усикова. Ну ничего ж тебе время бежит, выдохнул я. Привет, Марина. Как жизнь? Что здесь делаешь? Жизнь неплохо идет. — уверенно ответила она. — Учусь вот в политехе. — Уж не на радиофакеле, — уточнил я. — На нем. Отделение технической кибернетики. — С ума сойти, — честно признался я. — Как там Кондрашов-то? — Забрали его на повышение. Сейчас он проректором по научной работе, а факультетом рулит Козлов. Помнишь такого? — Ну как же не помнить? Секретарь комитета Козлов. А я сюда к подругам приехала. У меня ж тут куча их осталось. Да, Валера просил тебе привет передать. Обещал заехать, когда сможет. Буду рад его видеть. Это платье тебе, кстати, очень идет. Спасибо. Рассказал бы про Америку-то. Я вздохнул и в очередной раз завел свою песню про калифорнийское житье бытье. Сначала у меня Кадиллак был. Так закончил я свое сообщение. а потом поменял его на мерседес 124 Новый, красивый. «А чего ж ты назад-то вернулся?» Задала она, наконец, главный вопрос. «После такого рая «Это сложный вопрос, Марина», — осторожно сгладил углы я. «Можешь считать, что тоска по родине одолела. Вот и не смог я там больше». «А я бы смогла», — радостно сообщила она. «Когда соседи стало Таллоне Это ж не жизнь, а сказка. Ну, может, и поживешь еще. дипломатично заметил я. Какие твои годы? Но мы что-то заболтались. Давайте хоть в бильярд сыграем. По окончании нескольких партий как-то само собой так вышло, что я предложил Марине проводить ее до метро. Да, у нас тем временем и подземку прорыли. Две остановки от Кирова до того места, где она сейчас жила. А по дороге она болтала, не переставая. Так что я узнал о всех новостях города, области и факультета радиотехники за последние три года. Помахал рукой след Марине, а сам подумал. «Ну куда ты лезешь, старый пень? Зачем портить жизнь такой хорошей девушке?» А мое проснувшееся второе я ответила. «Пусть все идет так, как идет. Не надо вмешиваться в события, только и делов-то». А поутру я подкатил свою желтую копейку к восьмому подъезду, подождал Алену с Вовчиком, и мы весело покатили в самый центр города, на площадь имени героических борцов за свободу товарищей Минина и Пожарского. — А это что? — спросил я по дороге, указывая на линию трамвая. — Ее здесь никогда не было. — Это скоростной трамвай недавно запустили, — ответил Вова. Там, куда метро не доходит, очень удобно. Здорово, — ответил я. Это все Павлик старается? Ну, начал ты эти процессы ты, если не помнишь. А Павлик, да, продолжил. Еще хотят восстановить фуникулеры. Один в Кремле, второй на похваленке. Прекрасно. А какая сейчас средняя зарплата по городу, не знаешь? Как не знать? Знаю, конечно. Триста рублей с копейками. А «Волга-24» сколько стоит? «Сняли уже с производства двадцать «24». -е. Сейчас «31» идут. половиной тысяч по госцене. Но в реале, конечно, надо процентов 15 накинуть». «То есть за три года можно накопить на «Волгу»?» «Как-то так». «А в Америке с этим как?» «Ну вот, мой мер стоил 50 тысяч баксов, а средняя зарплата в Калифорнии — полторы тысячи». не очень от нас отличается. А мы уже, кажется, приехали. Вон Минин, вон Чкалов. Парковаться-то здесь можно? В Чкалову заруливай. Там пока оставили полосу для парковки.